67. Труцидо. Резать умерщвлять. Лучи искусственного солнца бьют в окно особняка и ложатся на мою белую постель. Чахлые деревья и увядающую траву вокруг дома видеть гораздо приятнее, чем любую, даже самую сочную зелень. Мой взгляд прикован к кроваво-красному боевому жеребцу с темно-коричневым копьем в руке, зависшему на экране виза. Перья на шлеме, на пятках и на груди. Эмблема с ястребом. И на этом заканчивается поединок. Ты представляешь, бюро? Ракс Рейт выиграл шесть поединков подряд с первого же раунда. Это же практический рекорд для учебников, Гресс. Еще две такие победы, и его имя будет выгравировано в Зале рыцарей наряду с именами принца Лиссандра, Дианы де ля Вальфори и других величайших из великих. Я просматриваю повтор поединка Ракса, кадр за кадром, смотрю, как его копье пронзает шлем противника, словно проекционный меч-бумагу. Так будто это проще простого поразить противника в шлем в условиях огромных перегрузок, перемещаясь в космосе со скоростью, исчисляемой двузначным числом парсов в минуту. Теперь, когда я лучше знаю верховую езду, то могу оценить его мастерство. Никаких слабостей, никаких зависимостей, как у Мирей. Лучше? Нет. Если речь о Раксе, дело не в том, что он лучше, а в том, что это он. Миры действует безупречно, но жеребец Ракса — это его тело, его дыхание, его жизненная сила. Он движется, и Вселенная движется вместе с ним. Дравик стучится в открытую дверь. Луна спрыгивает с кровати и встречает его возбужденным лаем. Когда он заходит, садится на стул, и Луна умолкает — Я, наконец, нахожу в себе силы заговорить». Лейда сказала, что на самом деле враг не мертвый. Когда его ранят, он превращается в нейрожидкость и пытается снова вырасти, поедая наши воспоминания, наш разум. Принц слабо улыбается. Мысли, воспоминания. В процессе эволюции они научились питаться всем, что есть в разуме. А до людей они ели бы разум друг друга. Массовый симбиотический паразитизм. Кажется, так это называется. Как у муравьёв, если бы они могли выращивать других муравьёв себе в пищу, и эти муравьи не умирали бы, а постоянно снова вырастали. Я смотрю ему в плечо, не мешая его словам омывать меня, проходить насквозь и стараясь не поддаваться панике. Поэтому они ментально связаны один с другим. Производители боевых жеребцов часто пользуются терминами вроде «коллективного разума» и «нейросети». Но ни один из них не передает в полной мере суть их существования. Это под силу лишь немногим человеческим словам. Он откидывается на спинку стула, штора в углу комнаты раздувается, обрисовывая фигуру невидимой женщины. Всем живым существам требуется энергия. И враг не исключение. А наездники — источник энергии. И всегда им были со времен рыцарской войны. Послевоенные технологии, преимущественно гибридные, Порожденные изучением врага, твердый свет, производные от создаваемых ими лазеров, седла, их гробы, перепрофилированные в аккумуляторы. Антиграф был создан при изучении темной материи, их экскрементов, и сам главный реактор станции гигантское седло, которому нужна пища. Я делаю судорожный вдох: те головы, которые отправляют под океан. Там и находится активная зона главного реактора станции, наполненная нейрожидкостью. Тем, кто имеет высокий уровень допуска, она известна под названием ядра. «Я видела главный реактор», — возражаю я. «Он работает на солнечной энергии. В центральном районе — это лишь копия, с помощью которой очищают энергию, выработанную настоящим ядром». Если объяснять населению, что мы обуздываем все еще живого врага и пользуемся его силой, это плохо скажется на его моральном состоянии, а моральное состояние населения — единственное, что стоит между императивом и хаосом. Я стискиваю в кулаках простыню, сосредотачиваюсь на свежем шраме у меня на груди. Мозг людей скармливают гигантскому седлу. Он молчит, а я ужасаюсь. Всех умерших. «Всех простолюдинов, мою мать!» С трудом выговариваю я, скрипя зубами. «Их всех? На протяжении 400 лет?» «Они так стараются родиться!» Мы с принцем оба оборачиваемся на голос. В дверях стоит Килиам со стекленевшими глазами и чайником в руках. Серебристая струйка сползает из его носа в усы. «Как у меня, когда я истекаю нейрожидкостью!» секунд десять он стоит не шевелясь глядя на штору в углу. Дравик встает, забирает из дрожащих рук старика чайник и произносит таким мягким тоном, какого я еще никогда от него не слышала. Спасибо Килям. На этом все. Избавленный от ноши Килям вздрагивает словно приходя в себя, проводит ладонью под носом и спиной вперед покидает комнату. Значит все это время. У него не было аллергии. К нему медленно подкрадывалась перегрузка, как и ко мне. «И вы», — я поворачиваюсь к Дравику, — «вы позволили Килиаму ездить верхом?» Он очень хотел помочь. После того, как с матерью произошла перегрузка в Разрушители Небес, король велел отправить его на реактивные тяги в сторону Эстер, чтобы уничтожить. Но робот выжил. Когда я разыскал его, он был в плачевном состоянии. Мне надо было обеспечивать его энергией, чтобы поддерживать режим постоянного обслуживания, пока я не найду подходящего наездника. Вот Килия и вызвался временами сидеть у него в седле. «У неё», — жестко поправляю я, — «у нее в седле. И вы даже не подумали объяснить мне все это перед подписанием нашего соглашения? А ты поверила бы мне, если бы не поняла это сама? Если бы я сказал, что враг жив и находится в седле...» Неужели ты не сочла бы меня еще более безнадежным сумасшедшим? Луна вскакивает и начинает гоняться за пылинками по комнате в приступе чистой радости, хватая их пастью. За шторой в углу больше никого нет. Она развивается на ветру. Я крепко сжимаю губы. Подробности твоего вознаграждения за эту победу я перешлю позднее. Постарайся как следует отдохнуть. Сегодня вечером тройная пресс-конференция — На этот раз я буду присутствовать, чтобы не допустить повторения того, что было на первой. Он имеет в виду разговоры с Раксом. Помощь, которую Ракс и Мирей оказали мне. Что-то во мне ненавидит Дравика и не может ненавидеть его. Но у меня вырывается не просьба остаться или уйти. Ваша мать действительно все для разрушительницы небес. В этом я уверена. Дравик медлит на пороге. У матери Лейды перегрузка случилась в седле Адского Бегуна, и теперь Лейда видит ее. Седло помнит наездников. Вот почему мы видим Астрикс, вы, я, Килиам. А Севрита вы когда-нибудь видели? Отрицательный ответ Дравика такой слабый и скорбный. Я резко втягиваю воздух. Значит, только я. Но почему мы? Ракс никогда не упоминал, что видел кого-то из бывших наездников, у которых случилась перегрузка в солнечном ударе. И Мирей тоже. Почему только адские бегунные разрушительницы небес? Настоящий И в луне хранит что-то внутри разрушительницы. Почему? Что понадобилось держать в ней?» Возникшая между нами нить дрожит. Дравик обрывает ее и уходит. А Киллиам, приковылявший с чайником горячего шоколада, теперь выглядит гораздо более вменяемо. «Приятно видеть, что вам полегчало, барышня». Смотреть вашу победу было очень увлекательно, хоть и немного тревожно. Я сажусь на постели. Вы смотрели поединок? Я все ваши поединки смотрю, барышня. Он открывает свой виз, и на экране прокручиваются тщательно подписанные папки с видеозаписями от «Барышня против Ятрис Дель Солунд до «Барышня против Ее Высочества». «Я загружаю много самых ярких моментов в ваших поединках в виз еще до того, как это делает кто-нибудь еще. Они популярны среди простого народа. У меня много просмотров». В его глазах несомненная гордость, сверкающая, как звезда, с расстояния многих световых лет. «Тем, что я делаю, не стоит гордиться», — бормочу я. Над горячим шоколадом бьется пар. Киллиан, помолчав, говорит. «Я знаю, вы с хозяином творите очень страшные дела». И он медленно продолжает. «Но когда я вспоминаю, как упорно вы тренировались, сколько боли вытерпели, через что прошли, когда я вижу, как вы торжествуете перед лицом испытаний, то не могу не чувствовать гордости за вас, барышня». Я сжимаю в кулаке свой крест и, кажется, в первый раз за все время. Улыбаюсь ему.